1986-й. Когда галерея закрылась, Йель почистил зубы в туалете. Он снова побрился, чтобы иметь с утра нормальный вид, и сменил рубашку. Свои вещи он оставил под столом. Эванстон был не такой городок, где заведения открыты до утра. И Йель подумал, что у него больше шансов в Чикаго, так что он сел в надземку и поехал в город. Он решил зависнуть где-нибудь в южной части Кларк-стритт, где меньше вероятность наткнуться на Чарли. Он начал с ближнего круга, который не подавал признаков жизни, а затем направился в счетчики, проверить, на месте ли смазливый лысый бармен. Не дойдя одного квартала, он увидел перед собой спину Билла Линдси, шагавшего по тротуару своей размашистой походкой. Ель замер и решил дать задний ход, но Билл оглянулся и, увидев еле окликнуло его, так сильно замахав рукой, что Ель не мог сделать вид, что не заметил. Когда Ель поравнялся с ним, Билл сказал: "Ты живёшь неподалёку, да? Я не очень ориентируюсь в этом районе". "Чуть севернее". "Что ж, это счастливое совпадение. У меня кое-что в машине, что я забыл принести на работу сегодня. Тебя это приведёт в восторг". И Ель пошёл за Биллим к его Бьюику. к тому, в котором они втроем с Романом триумфально вернулись из Висконсина. Билл припарковался перед самыми щечками. Он совсем не выглядел смущенным, только говорил более бегло. «Смотри», — сказал он, сунув Елю большущую книгу. Ель положил ее на капот. «Паскин, каталог, резоне, пантюр, акуарель, пастель, десен». «Паскин, каталог с комментариями». картины, пастели, акварели, рисунки. Второй том. Страница 60, сказал Билл. Скажи, что видишь? Ох. Женщина на стуле, светлые волосы, разделённые пробором набок, с плеч спадает начнушка, лажбинка на коленях. Поза была точно такой же, как у Норы на предполагаемом этюде Паскина, и то же лицо. Единственное отличие состояло в том, что здесь она была одета Это потрясающе, сказал Ель. Он чуть не рассмеялся от того, что его удача улыбалась ему только на работе. Я могу спросить её об этом, сказал Ель. Я могу взять это к ней. Что я от тебя хочу, до того, как ты соберёшь все её истории? И я знаю, она тоже хочет этого это выяснить, может ли она вспомнить, какие картины могли быть написаны по тем эскизам. Потому что это, к примеру, Это Ель в музее Дарсе. Может, они проявят интерес к нашему эскизу, понимаешь? Выставят рядом с подлинником. Не в смысле продать, сказал он, увидев, как еле изменился в лице. А по заёму или обмену я могу передать с тобой каталоги в Висконсин. Конечно, нет каталога Эбютерн или Сергея, как там его? Как и Ранка Новака. Но мы нагрузим твой багажник книгами. И ты уверен, что не хочешь поехать? У меня столько дел с полароидами. Выставка полароидов должна была открыться не раньше августа, но билы мела дела с заёмными работами Энсела Адамса и Уокера Эванса, и каждый раз, как он говорил о выставке, он заламывал руки в отчаянии. Я хочу, чтобы ты вернулся туда как можно скорее вместе с Романом. Он превосходный экземпляр, да? Ель не представлял, что на это можно сказать. Он, похоже, быстро учится, сказал Ель. Садясь в машину, Бил ему подмигнул. Ель устроился на барном табурете в самом тёмном углу счётчика и, оторвав ноги от липкого пола, заказал манхэттен. Здесь можно было надёжно провести время. Это место не закроется до 4, и он то и дело замечал смутно знакомые лица. Регистратора и стоматологии на Бродвее, известный среди геев. Бывшего парня Катсу Татами, высокого канадца, по которому одно время сох Ника. По щеке у него расползалась лиловая сыпь. К Елю подошли поздороваться один из прежних сотрудников Чарли и знакомый Джулиано по театру, который играл Фортенбраса в Гамлете. Для понедельника было на удивление многолюдно. Казалось, всех их созывал какой-то ультразвуковой сигнал. Смозливого бармена не было, но тот, что сегодня работал, щедро наливал. Сумрачный красавец в рваной футболке. Он кинул Елю на колени спичечный коробок, на котором был написан телефонный номер. Ель вдруг понял, что он теперь по сути без пары, что он мог бы пойти к кому-нибудь домой, и у него была бы тёплая постель и душ, он мог бы отвлечься. Проблема в том, что он, похоже, забыл, как флиртовать. Он слишком долго этого не делал. А кроме того, у него из головы не шли микробы и биологические жидкости. Весь бар казался ему гигантской чашкой Петри, лабораторной посудой для изучения микроорганизмов. Несмотря на количество людей, все казались какими-то подавленными, тупо кивая под звуки бронзкий бит, стоя и отдельными группками, и всякий раз, как открывалась дверь, в помещении вырывался морозный порыв воздуха. Пижонство в духе «Лавируй без рубашки» сделало всем ручкой из Лос-Анджелеса. Чета-рука сжала елю за гривок, и он увидел Ричарда. Огни бара растекались по его серебристым волосам. Он приблизился к елю и громко проговорил ему в ухо. «Это редкое зрелище! Еля занесло на глубокий юг! Он якшается с типами вроде меня!» «Просто нужно было куда-то податься!» Ричард кивнул с пониманием. Именно поэтому музеи должны быть открыты ночно-пролёт. Ты мог бы бродить по музею естественной истории, никто не посмел бы наехать на тебя перед саркофагами. Нам надо переместить все музеи в Бойстаун, Ричард рассмеялся. Если бы мы переместили музеи в Бойстаун, они бы просто превратились в бары. Вот почему я сам сюда не переезжаю. Чтобы не превратиться в бар? Нет. в буйного алкоголика. Ель рассказал Ричарду, что наткнулся на Билла Линси на улице. «Начни за ним наблюдать и держу пари, ты увидишь, что он притаился в каждом углу, где ты бываешь», сказал Ричард, оглядывая помещение. «Я хочу поснимать здесь видео. Это место такое прямо внутренне распущенное». «Ты шутишь?» — сказал Ель. Тебя же выставят пожизненно, мистер формальность. Это моя работа высасывать из искусства душу. Тебе нужно либо больше бухла, либо меньше. Давай добавим. Дверь снова открылась, впустив парх в ледяного воздуха. Валилась новая компания, шумная, уже хмельная. В самой гуще был Джулиан. Ну ещё бы. Ель надеялся, что Джулиан его не увидит, что он пройдёт мимо, но Ричард уже махал ему. Ричард всегда неровно дышал к Джулиану, всегда просил его позировать, и Джулиан направился прямиком к ним. Он обнял Ричарда за шею обеими руками и повис на нём огромным пьяным колье. Он был в шапке и свитере, но без пальто. Он промямлил что-то вроде: "Ричард, я могу жить в твоём доме". Но, возможно, яль просто ослышался. Джулиан говорил как старик, который забыл ставную челюсть. Джулиан сказал Ричард. «Под чем ты?» Джулиан рухнул между Ричардом и Елем, ухватившись за барную стойку. «Это детская хрень. Мы были в Парадизе. Идемте назад в Парадиз. Я не хотел уходить. О, Ель!» Он протянул руку и коснулся его подбородка. «Ель! Я должен был тебе что-то сказать». «Нет, не должен». Ель хотел ненавидеть его, но не мог. Он был таким жалким. Как можно ненавидеть кого-то столь жалкого? Джулиан поднял руку и снял шапку, и Ель поперхнулся от удивления и не сразу пришёл в себя. Джулиан был обрит наголо, причём кустарно. Вместо прекрасной чёрной шевелюры его единорожьего локона была неровная щетина со струпями. Ричард пробежал пальцами по черепу Джулиана с выражением ужаса на лице. "Зачем ты это сделал?" сказал Ель. Джулиан издал вялое мычание, больной животный звук. "Ух ты!" сказал Ричард. "Эй, нам надо доставить тебя домой. Я потерял ключ." "Ель, ты можешь взять его к себе?" Ель шумно выдохнул и хотел было повторить, что мама Чарли ужасно храпит, но вдруг сказал: Мы с Чарли разошлись. Потому что ему и так пришлось бы это сказать, раньше или позже. Чарли не мог принуждать его вечно появляться с ним на каждом мероприятии, пудря всем мозги. Джулиан к ужасу Еля заплакал. Он упал лицом на грудь Елю, но не стал заливать его слезами, а просто стонал, сотрясаясь всем телом. «Я не знал Ель», — сказал Ричард. «Мне жаль. Он может... Жулиан, не плачь. Жулиан, ты можешь пойти ко мне. О'кей? И Жулиан кивнул, не отнимая лица от Ели. Еля: "А где ты будешь ночевать? Ты в порядке?" Без понятия. То есть я в порядке. Я вроде как собирался сидеть тут до 4. Ох, Еля. Идём тогда с нами. Это поэтому ты меня спрашивал на днях. Я болван. Вовсе нет, сказал Еля. Я не должен был, я не могу. Только не с Джулианом. Он не мог бы проснуться на трезвую голову и завтракать бок о бок с Джулианом. Он не смог бы заботиться о Джулиане, блюющем ночью. «У моего друга есть маленький отель на Белман-стрит», — сказал Ричард. «Это прекрасный старый дом. Мы тебя туда отведем, окей?» Ричард обнял владельца отеля, пожилого парня в галстуке-бабо и очках-авиаторах, дал ему 50 долларов и попросил хорошенько заботиться о Еле. Когда владелец объяснил Еле мудрёную схему с ключами: один для входной двери, один для верхнего этажа, один для номера, Ричард с Джулианом отбыли. Утром его ждал кофе и пончики с пудрой. Внизу жила собачка, белый пушистый комок по кличке Мисс Марпл, и телевизор показывал две программы. Следующим вечером Ель пришёл со своей сумкой и коробкой и оплатил номер до конца недели. Это истощит его банковский счёт, но он был готов залезть в сбережения, если придётся. На кой чёрт ему копить, если уж так? В пятницу Ель зашёл в прачечную и увидел там Тедди, который вынимал одежду из сушилки, разлепляя рубашки, слипшиеся от статики. Он сказал привет, прохладно, как показалось Елю, и вернулся к своим тряпкам. Но когда Ейль начал настраивать стиралку, Тедди подошёл и встал рядом с хапкой одежды. Тедди, конечно же, не мог просто держать одежду. Он баюкал её точно младенца. "Слушай", сказал я должен сказать кое-что. Окей. После того, как ты ушёл из церкви в воскресенье, мы с Сэшером зашли туда и увидели Чарли в довольно жутком состоянии. Поэтому позволь я скажу для начала, что зная о том, что происходит, Я знаю, что он болен. Ну, хорошо. Ты ведь больше ничего не говорил. Так что еле гляделся и убедившись, что рядом никого, прошептал: "Вообще-то он не болен, у него просто вирус. Ты не знаешь, откуда у него вирус?" "Нет, и знать не хочу. Здесь начинается суждение, обвинения, и я не хочу в этом участвовать. То есть мы что, будем строить инфекционное древо, блок-схему? Перестань" Каждый заразился от кого-то, и все мы от Рейгана, так? Мы будем кого-то винить? Давай будем продуктивны и винить невежество и безразличие Рональда Матео Рейгана. Давай винить Джейси Александра Хелмса, этого американского политика, лидера консервативной партии. А как насчёт папы? А знаю я вот что. Я знаю, твой любовник, с которым вы прожили сколько? 5 лет, напуган до усрачки. А ты решаешь, что самым приемлемым будет выйти из игры и оставить его одного со шалевшей от страха мамой, а потом орёшь на него на похоронах вашего, блядь, друга. Погоди, сказал Ель. Погоди. Он выпихнул меня. Хотя фактически это было не так или так. Как всё вообще произошло? Ну да, он будет вести себя неразумно какое-то время. Ладно тебе. Елю хотелось спросить: Эшер теперь тоже имеет зуб на него? А может, уже каждый гей в Чикаго знает эту историю со слов Чарли? Может, имя Еля полощется по всему городу вкупе с Хелмсом и папой? Тедди, он не хочет, чтобы я с ним оставался. И это он должен приползти ко мне. Больные не приползают. Это философский тезис? И ель понизил голос, на них таращилась женщина за стойкой. Конечно. Так ты ухаживаешь за больными? Прочёсываешь улицы и раздаёшь морфий, заведуешь обменом чистых игл? По сути, да. О, боже, я ль влез в это. По сути, Джулиан только что ко мне переехал. Я ухаживаю за Джулианом. Тедди и Джулиан не были парой, настоящей парой. Вот уже год или два, но между ними всегда что-то витало, некий намёк на продолжение. Когда? 2 дня назад. Ричард позвонил мне в среду утром. Он сказал, вы встретили его, когда флиртовали вместе. Господи, я не флиртовал, мне негде было жить. В любом случае, теперь он у меня, и в числе прочего, я осознал, как сильно я люблю его и всегда любил. Когда ты вот-вот потеряешь кого-то, ты видишь вещи в новом свете. Так вы снова вместе? Ну, не физически, пока нет, но это может случиться. Суть в том, что ты должен заботиться о тех, кого любишь. Ель был готов сболтнуть, что этот Джулиан заразил Чарли, но что это даст? Пойдут разговоры, многим людям это навредит. Если Тэдди так счастлив заботиться о Джулиане, зачем вставлять ему палки в колёса? Наверное, я не такой хороший, как ты, Тэдди, сказал он. Я желаю тебе всего наилучшего.